Джек выглядел так, словно и не был за периметром. Чистый и опрятный, но немного уставший. С верхнего этажа разнесся голос Женевры. «Чейзер?» Чейз поднял взгляд и улыбнулся. «Это выглядело настолько странно. Он весь в крови и ссадинах улыбался так, что в глазах появился блеск. Я никогда прежде не видела на его лице подобного выражения. «Мне его даже не с чем было сравнить». Женевра, несмотря на свой возраст и хромоту, достаточно быстро преодолела ступени и бросилась в объятия Чейза. «Привет, Женевра», — сказал Джек и помахал женщине рукой. «Я тоже тут». Но она его не слышала. Она отпрянула от Чейза и взяла его лицо в ладони. Для этого ей пришлось тянуться наверх. «Боже, как я молилась! Как я молилась за тебя! Мой мальчик, мой маленький мальчик!» Женевра продолжала говорить, но слов уже было не разобрать. Она пронзительно смотрела на Чейза и плакала. Слезы потоком стекали по морщинистым щекам, но она не обращала на них внимания. Чейз смотрел на нее и дал время высказаться, а потом повел ее к дивану, на котором сидела я. Мне пришлось подняться и разместиться на кресле. Джек сел на облучок, наклонился ко мне и шепнул на ухо. «Привет». По шее пробежали мурашки. Я ответила на приветствие, но потом позабыла о Джеке. Все внимание было приковано к паре напротив. Женевра продолжала касаться лица Чейза. Каждое касание было пропитано благоговением и любовью. «Ты заморалась в крови», — сказал Чейз и сжал трясущиеся ладони Женевры в своих. «Это неважно», — ответила она и пожала руки Чейза. «Я так давно тебя не видела. Боялась, что не доживу до того дня, когда это произойдет. Он улыбнулся. «И вот ты здесь». «Да». «Не думал, что она пришлет тебя» а когда узнал, разозлился. Это опасно. Я рада, что она выбрала меня. Она знает, что я сделаю ради тебя все, что только можно». Чейз кивнул и добавил. «И что нельзя?» Она кивнула в ответ и печально улыбнулась. А потом ее взгляд изменился, стал взволнованным. «Ты понимаешь, что это опасно?» Шепотом спросила Женевра. Если у тебя не получится, то вся система рухнет. И что будет потом?» Обычный Чейз снова вернулся. Его лицо было отстраненным и серьезным. То, о чем они говорили с Женеврой, было для него очень важно. Мне казалось, что я лишняя и не должна слушать их диалог. Но я не смогла отказать себе в откровенном подслушивании. «Понимаю» ответил Чейз. «Ты знаешь, что это должны были сделать уже очень много десятилетий назад». «Пытались. И где они все?» На это Чейз не ответил, но я и без его подтверждения поняла, что некие «они» уже давно мертвы. От их разговора у меня начала болеть голова. «Тяжело внимательно слушать, когда ничего не понимаешь». Они продолжали разговаривать, так что я еще больше запуталась в смысле их беседы. От слова «совсем». Единственное, что мне стало ясно, что они были когда-то очень близки. Они относятся друг к другу лучше, чем большинство родных, которых мне доводилось повидать. В какой-то момент я почувствовала себя настолько лишней, что мне стало стыдно за развешенные уши. Я поднялась и пошла наверх. Чейз и Женевра даже не заметили моего ухода. Но не Джек. Он пошел за мной. «Рэйвен!» Окликнул он меня на втором этаже. Я обернулась и прямо спросила. «Ты хочешь поговорить о том, что произошло вчера?» «Я бы предпочел поговорить о том, чего вчера не произошло», сказал он и криво ухмыльнулся. Его взгляд снова, как и вчера, опустился на мои губы. Вот черт! Я решила сказать ему все как есть. Нам еще работать в одной команде, и я не хотела, чтобы остались какие-то недосказанности. Как там велела Шанти поступать со своими страхами? Смотреть им в лицо. Это я и собиралась сделать. «Джек, я вчера выпила, и...» Он тут же прервал меня. Только не говори, что все дело в алкоголе. Конечно, нет. Я обвела его фигуру взглядом. Ты себя видел? Ты без алкоголя достаточно симпатичный. Красивый. Пусть будет так. Просто я не знаю, стоит ли нам делать то, чего вчера не произошло. Я не хочу испортить погоду в команде. Джек кивнул и глубоко вздохнул. Хочешь правду? Спросил он. Обычно после этого вопроса следует что-то неприятное, но я все же рискнула. Да, Джек был максимально серьезным. Кажется, я прежде не видела его таким. До вчерашнего вечера я никогда, ни единого раза не смотрел на тебя, как на девушку. Ты была... просто была. Но вчера, когда ты смеялась, шутила со мной. Я неожиданно, кажется, для нас обоих, увидел тебя. И мне понравилось то, что я увидел. Щеки краснели на глазах. Я чувствовала их жар, и мне стало неловко от слов Джека. Я тоже никогда не смотрела на него в сексуальном подтексте. Мне никто никогда не говорил подобных слов, а услышать их оказалось очень приятно. На Синтии не было таких моментов, как влюбленность, нежность и прочие мягкие чувства. Люди сходились там по двум причинам. Безысходность, принуждение. Всё. «Мне приятно это слышать», — тихо сказала я. «А мне приятно смотреть на тебя. Но, возможно, ты права. Не будем мчаться. Подождем присмотримся друг к другу». И, может быть, завершим то, что вчера прервали незваные свидетели. «Я ничего не обещаю», — сказала я. «Сама не знаю, что мне сейчас нужно». Джек снова улыбнулся и кивнул. «Я тебя понял». Я ушла в комнату и забралась в кровать. Укуталась в одеяло и насладилась душевным спокойствием. На тот момент у меня все было хорошо. Я долго прокручивала минувший разговор в голове и поняла, что мне нравится подход Джека. Он не давил на меня, не устроил сцену, не перешел в агрессию. Он выслушал меня и сказал свое слово. Наверное, именно так и поступают адекватные люди. Разговаривают разговоры. Где-то через час пришла Келли. Она тихо постучалась и тут же заглянула в комнату. «Ты одна?» — спросила она. Ее взгляд обижал комнату. «Да». «Ну, мало ли. Я ведь обещала, что поговорю с Чейзом. Ну вот, он ждет тебя в кабинете». Я быстро поднялась с кровати. «Ты как?» — спросила я. Келли прикоснулась к затылку и поморщилась. «Нормально. Шишка немного побаливает. «Бывает, что я теряю сознание. Сегодня это произошло одновременно с ударом по голове. В нашей работе бывают такие моменты. Травмы не самое страшное. Самое страшное — не вернуться. Давай быстрее, Чейзу еще к Ханту идти, а тот ждать не любит». Келли ушла так же быстро, как появилась, а я отправилась в кабинет Чейза. Постучала и после позволения вошла. Он сидел в кресле и кивнул мне на соседнее. Я опустилась, и он начал говорить, а я офигевала с каждым сказанным им словом. Я даже напрочь позабыла о неловкости после сцены на первом этаже. «Я благодарен, что вы доставили Женевру в целости. Эта женщина воспитывала меня, пока я не оказался в ресталище. Она работала на моего отца». Была няней его детей, его родных детей. Таких, как я, воспитывали в другом месте. И все мы были рады, когда появилась Женевра. «В каком секторе ты жил?» Спросила я и поняла, что я о нем вообще ничего не знаю. «Ни в каком. Я жил в столице». «Не понимаю». «Столица — это место, где сосредоточены основные силы корпорации». Там же проживает семья основателей. Тем, кто живет в секторах, мало что рассказывают об этом месте по простым причинам. Столица живет совершенно другой жизнью. У них нет купола. Что? Я почти взвизгнула. Ты бредишь. Купола спасают нас от радиации. От того, что произошло в далеком прошлом, это все знают. Чейз отрицательно покачал головой. Это знают те, кто живет в секторах. Большего им знать не положено. Пару мгновений я раздумывала над информацией, которая сшибла мое осознание мира с ног. «То есть», — начала я, — «радиации не было?» «Была», — Чейз сжал переносицу пальцами. «Но она была необычной». Планета на самом деле начала загибаться. Люди в большинстве своем стали болеть, они заражались от воздуха, которым дышали. Половина планеты погибла. Ещё 25% стали кочевниками. «Погоди, кочевники — это люди?» «Херня какая-то». Я вообще подумала, что никакой Келли не было. Моё тело до сих пор лежит на кровати, а все это — сон я ущипнула себя за руку, почувствовала боль и откинула предыдущую мысль. Чейз действительно говорит все это. Может, его сильно ударили по голове? Были ими, да, подтвердил он. Но они не сразу приобрели такой вид, какой имеют сейчас. Эволюция. И я подняла руку ладонью к Чейзу. Мысли путались, и я боялась упустить что-то важное. «Зачем тогда купола?» — спросила я. Чтобы удерживать людей, корпорация поставила купола и стала спасителем всего и всех. Но это не так? Может, и так. Мы не знаем, что случилось бы, если бы они этого не сделали. Может, люди не смогли бы снова стать единым организмом, и каждый бы бился сам за себя. Возможно, «Мы бы уничтожили друг друга, и сейчас бы никого не осталось. Только кочевники. Они своих не трогают». «Может». С сомнением проговорила я. «Мне сложно поверить, что радиации не было. Точнее, была, но не в том понимании, которое я знаю. Это странно». «Сразу же никто не верит. Это нормально». «Так, ладно». Порассуждать я смогу и потом, если все, что говорил чейс правда, то у меня появилась возможность понять, что на самом деле происходит вокруг. Прямо сейчас он дает мне недостающие пазлы, и я не собираюсь отказываться от них. «И что было дальше?» — спросила я, внимательно рассматривая мужчину перед собой. Корпорация и семья основателей захватили себе огромную часть выжившего мира. Они придумали угрозу за куполом и поддерживают слух о ней по сей день. Они распределили по секторам обязанности, которые позволяют столице существовать с привилегиями, о которых секторанты даже не подозревают. Жизнь в столице почти не изменилась со времен обычного мира. Но время шло, и люди в секторах начали поднимать бунты. Были недовольства. Поэтому было придумано ристалище. Тюрьма должна была остановить бунты? Это максимально тупо. Нет. Надежда. На что? На удачу, моментально ответил Чейз. Надежда на победу и возможность переехать в другое место. Для того, чтобы люди стали надеяться по-настоящему. На ресталище разместили камеры и стали транслировать жизнь в тюрьме на экранах по всем секторам. Когда секторанты начинали маломальские волнения, то случайным образом кто-то из местной тюрьмы получал победу и уезжал в лучшую жизнь. Пару раз им даже позволили забрать семьи. «Не все испытывают надежду, смотря на бойни и на ресталище», — с привкусом презрения бросила я. «Да, но что во все времена помогало удерживать власть сильным мира? Рядом с надеждой всегда должен быть страх. Страх попасть в это место и умереть страшной смертью». Ресталище стало не только местом, куда скидывали шлак, и возмущающихся, неугодных и протестующих, но и отличным заработком. Да, это я знаю. У нас на Синте многие ставили последнее, чтобы испытать. Удачу. А в словах Чейза есть доля истины. Эти крохи не интересуют корпорацию. А вот ставки, которые делают в столице, это уже другой разговор. Все, что вы ставили в секторах, не уходило дальше мэра». Я схватилась за виски. «У меня голова пухнет. Но ты должна дослушать все до конца, а потом у тебя будет время понять, чему верить и встать ли на нашу сторону». «Хорошо. А кто стоит на другой стороне?» Я не успела задать этот вопрос вслух. Чейз продолжил. «В целом, порядок вещей не менялся уже примерно 200 лет. Семья основателей разрастается, корпорация укрепляется, сектора загибаются. Мир вернулся к обычному течению. Все стало так, как было до краха. За небольшим исключением. Столица — не единственное место, пригодное для жизни. За морем... Есть страна, там люди живут в совершенно других условиях. Боже, мы не единственные. Есть еще другие люди, которые живут под открытым небом и вольны передвигаться, куда захотят? Откуда ты это знаешь? С придыханием спросила я. Я ведь сказал, что жил в столице. Это я помню, но море — другая страна. «У меня были возможности слышать и видеть. Я сын первого наследника семьи основателей». Чейз замолчал, давая мне возможность переварить то, кто он есть на самом деле. А я просто смотрела на него и моргала. Мыслей не было. Ноль. Мне вообще казалось, что он все это придумывает. Потом решила, что это правда. А потом опять передумала. «А что, если он все врет? Зачем? Хрен знает, но все, что Чейз сказал, больше похоже на сказку. А я их не люблю. И никогда не любила». «Это ведь неправда. Тебя, как одного из семьи основателей, никогда бы не отправили на ресталище». «Если бы я был одним из законных детей?» «Разумеется, нет». «Но моя мать никогда не была женой наследника, как и мать Джека». «У вас один отец?» «Да. Матери разные. У наследников вообще очень много бастардов. Они не привыкли отказывать себе в плотских утехах». «И за что тебя отправили сюда?» «Это же Женевра постаралась». Меня должны были убить, и я нарушил правило, которое стоило бы мне жизни. Что за правило? Я открыл капсулу и сделал кое-что еще, но это не столь важно. Снова какие-то капсулы. Что это? Капсулы? Об этом мы поговорим потом. Давай по порядку. Меня отправили сюда, потому что даже семье основателей нельзя вмешиваться в ход игр, И жизни на ристалище. Это чисто детище корпорации. Женевра спасла меня. Когда я попал в этот сектор, то долгое время жил с изгоями. Одного из них ты видела перед нападением кочевников. Они обучили меня всему. Но самое главное, они жили в шахте. И там я прятался несколько лет. Они объяснили, как выжить в этом месте. И я выжил. Попал в клан Феникс и нашел себе команду, которая, как и я, хочет выбраться отсюда. Но дальше наши пути разойдутся. Неожиданная концовка. Хотя о чем это я? У меня уже глаза на лбу от каждого слова Чейза. Почему ваши пути должны разойтись? Он впервые за весь разговор отвел от меня взгляд, но быстро вернул. У меня свои планы из-за которых не стоит рисковать другим. «Хорошо. Кто знает о том, что ты хочешь сбежать отсюда?» Келли, Вивиан, Рик и Джек. На последнем имени Чейз немного сощурил глаза. «А Хант?» «Нет, и не должен знать». «Почему?» «Он не может покинуть Феникс и не позволит, чтобы купол пал». Ведь тогда люди, которые живут здесь, просто уйдут. Он останется один. А это его самый большой страх. Почему он не может уйти из Феникса? Скажем так, он заключил сделку, не понимая ее последствий. Цифра его номера на запястье — три. И всегда будет такой. Взамен он вечный пленник Феникса. Так вот причина его нахождения в «Фениксе». Вот почему Хант не посещает игры, а просто раздает приказы. «А если он выйдет за пределы клана?» — спросила я. Умрет. Я удивлена, что Хант не свернул мне голову у себя в кабинете, когда я ткнула его носом в то, что он не выходит за периметр. «И ты бросишь его тут? Вот так просто?» Я не говорил, что это просто. Но будь у Ханта шанс выходить за пределы Феникса, он бы оставил меня здесь, не задумываясь. Я от чего-то возмутилась. Так нельзя. Рейвен, несмотря на то, что жизнь в Фениксе довольно сносная, не думай, что вокруг тебя одни одуванчики. Хант бы отправил тебя за ворота, если бы не мое противоречие его убеждению, что ты обуза и только тащишь команду на дно он бы оставил тебя у клеопатры продал кому то ханту плевать на всех кроме ханта я больше не могла сидеть встала и начала расхаживать по кабинету чейз так складно все рассказывал что я начинала верить ему но как все это возможно как удалось скрывать то что творится в мире от секторов погоди Я остановилась. «Ты сказал, что люди превращались в кочевников, что воздух был ядовит. Но были те, кто остался прежним? Почему? Сейчас воздух опасен?»